Глава пятая Когда Мирослава подъехала к дому, солнце уже почти скатилось за горизонт, и тут она вспомнила, что ни разу не позвонила Морису. «Совести у меня нет», – мысленно обругала она себя, но изобретать причину для оправдания не стала. Просто едва переступив порог, сказала, «Извини, у меня вылетело из головы». Он молча кивнул в знак того, что извинения принято «У нас, кажется, пахнет мясом», – проговорила она. Да, я приготовил плов. Шура сегодня не приедет, я заезжала к нему. Ничего, справимся сами. И то, согласилась она, что не съедим сегодня, да доедим завтра. И неожиданно спросила. Морис, ты хотел бы быть мажором? Зачем мне такая морока? Искренне удивился он. Нет, ты все-таки не русский человек. Почему это? В смысле, конечно, да, но, как вы поняли, это по моему ответу. «Истинно русский человек сказал бы, зачем мне этот геморрой?» Мирослава весело рассмеялась. «Действительно, эта фраза не пришла мне в голову». С самым серьезным видом ответил он. К вопросу о мажоре они вернулись только после вечернего чая, когда Морис проговорил. «Мне не дает покоя мысль о том, почему вас заинтересовал какой-то мажор. Я все ждал, что сами мне об этом расскажете. Но вы почему-то молчите. Ты так долго сдерживал свою любознательность?» улыбнулась Мирослава. Морис пожал плечами, давая ей понять, что сдержанность и долготерпение являются чертами его характера. «Вообще-то меня интересует не какой-то отвлеченный мажор, а вполне конкретный. Илья Петрович Кудряшов. И чем он интересен? В первую очередь тем, что его убили. И тоже стрелой? Да, он погиб перед тем, как стрелой пронзили Коржикову. Откуда вы знаете?» «После безуспешных попыток отыскать хоть что-то полезное во время бесед с подругой и отцом Коржиковой, я решила заглянуть к Шуре и вытрясти из него дополнительную информацию». «Вам это удалось?» «Не вполне», – развела она руками. Но все же он назвал мне имена – парня, убитого перед Ириной, и женщины, погибшей после нее. «Но ведь были еще жертвы», – воскликнул Моррис. «Были», – ответила Мирослава. Но я пока решила ограничиться изучением биографии и образа жизни этих двоих. Начать я хочу с Кудряшова, и ты мне поможешь». «Само собой разумеется», – согласился он. «Что я должен сделать?» «Для начала закинуть сеть». Морис, понимающе кивнул и отправился за своим ноутбуком. Присев рядом с Мирославой на диван, он включил ноутбук и стал листать одну страницу за другой. Через некоторое время Мендаугас обронил с сомнением. «У меня складывается такое впечатление, что никакой он не мажор». Шура мне сказал, что Кудряшов очень хотел казаться мажором. В этом есть доля правды. По крайней мере, парень прилагал к этому массу усилий. Посещал тусовки, вечерние клубы, менял девушек. Но такая активность в его жизни чередовалась со спадами. Во время спадов он даже исчезал из сетей. А если я оставлял посты в это время, то небрежные. И сообщения типа «скучаю», «хандрю». Выкладывал фото с каких-то островов, заброшенных мест. «С пустырей, что ли?» – спросила Мирослава. «Нет», – рассмеялся Морис. «Что-то типа джунглей, тайги. Только мне кажется, что эти снимки он у кого-то утащил». «Интересно, а в сетях можно найти его друзей, подружек, их контакты, места учебы, работы?» «Можно, но для этого мне потребуется время». «Хорошо, вот этим всем ты и займешься завтра с утра. А сейчас давай спать». Не дожидаясь его ответа, Мирослава подхватила на руки кота и ушла к себе. Морис остался сидеть в гостиной. Некоторое время прислушивался к ее легким шагам на лестнице. Потом снова открыл ноутбук и вгляделся в лицо Ильи Кудряшова. Именно этот снимок был сделан всего за несколько дней до его смерти. Это было селфи. По-видимому, в это время Илья находился на подъеме, потому что выражение его лица было самоуверенным и слегка насмешливым. Словно этим снимком парень хотел то ли подзадорить кого-то, то ли спровоцировать на что-то. Весь его облик буквально кричал. «Смотрите, какой я! Восхищайтесь! Завидуйте!» «Мальчик заигрался», – подумал Морис. Илья был ненамного младше Миндаугаса, но, судя по его соцсетям, вел он себя как задиристый подросток. Складывалось такое ощущение, что подначивание других было его хобби. У Ильи не было своего автомобиля. Но на нескольких снимках он сидел в дорогих машинах и всякий раз то высовывался из салона, то держал приоткрытой дверь, то стоял, облокотившись на авто. И всякий раз было видно, что в машине есть еще кто-то. Скорее всего, хозяин автомобиля, который не хотел светиться. Или это Илья попросил его не высовываться, для того, чтобы иметь возможность покрасоваться на фоне крутого автомобиля. И хозяин то ли ради прикола, то ли ради того, чтобы потешить самолюбие приятеля, соглашался на это. Моррис отобрал фотографии, на которых были видны номера автомобилей. Мирославе не составит труда через своих знакомых пробить их и установить имена и координаты владельцев. После этого он занялся девицами. Их было довольно много. Моррис выбрал пятерых наиболее эффектных. Через два часа он уже знал, что одна из них, Зинаида Архиповна Артамонова, была дочерью владельца мебельной фабрики Архипа Павловича Артамонова. Девица довольно смазливая, другая, Аглая Витальевна Латышева, дочерью Татьяны Петровны Латышевой, хозяйки придорожного кафе Перекуси. На Аглае Морис невольно задержал свой взгляд. Девушка была описанной красавицей. Третья, Ольга цивилева числилась певицей в ресторане Серж, сценический псевдоним Чиш. Заведение было довольно известным в городе. Мирослава была лично знакома с его хозяином. А вот Нинель и Нинон были эскортницами. Морис вычислил их настоящие имена. Нелли Гавриловна Глушкова и Нина Александровна Пупыркина. Видно, Кудряшов был всеяден. Подумал Миндаугас и усмехнулся. Часы в гостиной пробили два часа ночи. И Морис решил, что на сегодня, вернее на вчера, уже хватит работать. Он чуть ли не на цыпочках поднялся по лестнице и прошел в свою комнату. В помещении было прохладно. К тому же на подоконнике лежали осенние листья, принесенные ветром из сада. Миндауга стряхнул листья, и они с легким шуршанием плавно полетели вниз. Окно он прикрыл и опустил портьеры. «Совсем скоро придут холода», – подумал он. «И у меня появится моя привычная зимняя забава. Ежедневная расчистка от снега дорожек на участке. Хотя неизвестно, будет ли зима снежной». С этими мыслями он и добрался до постели. Закрыл глаза. И сразу заснул. Во сне ему снились желтые, оранжевые бордовые листья, выписывающие в воздухе всевозможные пируэты. Проснулся он, несмотря на поздний отход ко сну рано. Когда Мирослава к восьми спустилась вниз, завтрак уже был готов. Дон, на пару минут опередивший хозяйку, уже локал из блюдца желток от яйца, сваренного в смятку. Он бы от сырого яйца не отказался. Но море с фермерские яйца подвергал тепловой обработке. Сырее они давали коту и себе взбивали гоголь-моголь, только из яиц, что приносила их приходящая домоправительница, как в шутку называли ее детектива, Клавдия Ивановна Рукавишникова. Бендаугас как-то заметил Мирославе, что они и сами могли бы поддерживать чистоту в коттедже. Мирослава согласилась, что могли бы. Но если она откажет Рукавишниковой, то и придется искать работу в другом месте. И там, как была уверена Мирослава, женщине придется работать больше, оплатить ей будут меньше. К тому же Мирослава привыкла и даже привязалась к тете Клаве, как она называла ее, как к родной, и та отвечала ей взаимностью. Морис согласился с доводами Мирослава, тем более, что Рукавишникова и ему самому нравилось. Да и ходить часто к детективам домоправительнице не приходилось. Она бывала у них в доме один-два раза в неделю. Чаще всего ей помогала внучка Ксюша. После завтрака Морис положил перед Мирославой распечатку всего, что ему удалось выудить за время ночного бдения. Она рассматривала страницы сначала с удивлением. Ты что же, не спал всю ночь? Почему же спал? ответил он. Потом в ее глазах зажегся огонек интереса, переросший в азарт охотника. Ты гений! воскликнула она, одарив Мориса восхищенным взглядом. Стараюсь не обманывать ваших ожиданий. Скромно отозвался он. Прямо сейчас позвоню ребятам. Проговорила Мирослава, поднимаясь из-за стола. «И попрошу их пробить по номерам машин имена владельцев. Потом примусь за девиц». Так она и поступила. А пока ждала результата, уткнулась в ноутбук Морриса, пытаясь понять, что во внешности или в поступках Кудряшова могло притянуть к нему убийцу. Ведь должна же быть хоть какая-то причина. Сначала она пыталась обнаружить его связь или хотя бы тончайшую ниточку, связывающую его с Ириной Коржиковой. Но её не оказалось. Этого и следовало ожидать, подумала про себя Мирослава. Если уж такой спец по проникновению в глубинные тайны сети, как Морис Миндаугас, ничего не нашел, то на что могла надеяться она, особо редко заглядывающая в интернет? На этой неутешительной мысли она снова вернулась к разглядыванию большого количества изображений Кудряшова. В основном это были селфи. Чувствовалось, что парень обожал себя. Прямо современный нарцисс какой-то подумала про себя Мирослава. Но были все эти фотографии Ильи, которые сделали его приятели или подружки. Не родители же его в этом возрасте фоткали. Илья давно вышел из возраста, когда румяный пухлый малыш вызывает чуть ли не сиюминутное умиление родителей своим чадом. Мирослава не стала бы спорить с тем, что Илья Кудряшов был симпатичным парнем. Да и фигура была неплохой. Он, конечно, не был атлетом, не мог похвастаться накачанными мускулами. Но все-таки мог и, скорее всего, нравился противоположному полу. Однако самодовольство, разлитое на его лице, могло оттолкнуть и, скорее всего, отталкивало умных девушек. Но опять-таки, стоит признать, что Василий Премудрых, особенно в юном возрасте, на свете не так много, как хотелось бы. Допустим, что Илья Петрович Кудряшов был тем еще надутым индюком. Но за самодовольство и самовлюбленность никого не убивают. По крайней мере, ей такие случаи неизвестны. Выходит, что он все-таки кому-то насолил. Но опять же, исходя из того, что жертв несколько, работал киллер, предпочитающий такое специфическое в наше время оружие, как лук и стрелы. Где он находит заказчиков? Да хоть через интернет. А что, если избавиться хотели от одного человека, а остальные жертвы для отвода глаз? Такие случаи не раз описаны в зарубежной отечественной литературе и криминалистике. Или все-таки орудуют маньяк, и жертвы его случайно? Зазвонил ее смартфон, и Мирослава тотчас включила связь. Звонил именно тот, чего звонка она ждала. Веселый голос проговорил. «Я скинул тебе десять контактов и фамилий». «Десять?» – вырвалось у нее. «Что, маловато будет?» – засмеялся голос из смартфона. «Нет, пока в самый раз. Должна будешь». Снова рассмеялся мужчина. «Само собой», – отозвалась Мирослава. «Передавай привет жене и детишкам». «Передам», – заверил он. От меня привет Миндаугасу. А Дону?» – Капризным голосом спросила Мирослава. Кому? несколько растерянно переспросил собеседник. Коту! чуть ли не завопила Мирослава. Ой, не кричи так, я же оглохну. А насчет кота извини, совсем из головы вылетела. Передай ему низкий поклон. Передам, улыбнулась Мирослава. И еще раз, поблагодарив собеседника, отключила связь. Морис! позвала она Миндаугаса. И когда он вошел, протянула ему свой смартфон. «Мне тут скинули фамилии тех, в чьих машинах был сфотографирован Илья Кудряшов. Ты не мог бы посмотреть, с кем из них он чаще общался?» «Сейчас посмотрю», – ответил Морис и забрал у нее свой ноутбук. Мирослава, чтобы не мешать ему, ушла на кухню пить чай с творожной массой. Дон тут же подсел к ней поближе. Он тоже любил творожную массу. И именно ту, которую Мирослава ела сейчас. «С курагой». «Чай ты, конечно, не будешь?» Спросила Мирослава. Кот бросил на нее укоризненный взгляд. В смысле, зачем задавать риторические вопросы? Мирослава кивнула, отложила две чайных ложки в блюдечко и поставила на подоконник, где привык принимать пищу кот. Морис пришел через 40 минут, когда кот и хозяйка не только расправились с творожной массой, но и посуду вымыли. «Едите без меня», с шутливым укором проговорил Морис. «Уже поели». Ответила Мирослава и поставила на плиту чайник. Потом полезла в холодильник за новой пачкой сырковой массы. «Это подождет, остановил он ее. «Сначала послушайте». «Я вся во внимании». Я тщательно, насколько это возможно, учитывая ваше нетерпение, пробежался по страницам лица списка и выяснил, что наиболее плотно Кудряшов общался с троими из них. Вот. Он протянул Мирославе лист бумаги, на котором молодые люди были расположены по порядку. Первые места занимали фамилии тех, с кем Илья общался в сетях, и, судя по фотографиям, встречался в реальности чаще всего. И дальше по убыванию. Тогда с этих троих я и начну». Мирослава постучала ногтем по верхним строкам списка. «А там перейду к остальным, если в этом будет необходимость». «Я думаю, что вы приняли верное решение». Согласился с ней Мурис и сам достал пачку сырковой массы из холодильника. Дон тотчас подсел к нему поближе. «Разве ты не наелся?» – удивленно спросила Мирослава кота. Дон отвернул мордочку в сторону, чтобы хозяйка не могла заглянуть в его янтарные глаза своим проницательным взглядом. «Это он за компанию», – пошутил Морис, но все таки взял недавно вымытая Мирославой блюдечко и положил на него одну чайную ложку. Как-никак масса была сладкой, и любой ветеринар принялся бы возмущаться таким угощением для кота. Но когда Мирославе перечисляли продукты, которые нельзя давать котам, она отвечала. «Составьте список того, чего нельзя есть людям, а потом найдите хоть один продукт, от которого отказывается большинство людей». Оппоненты в ответ только руками разводили, сокрушаясь по поводу того, что Homo sapiens – существо неразумное. Прежде чем покинуть дом, Мирослава решила ознакомиться в интернете с теми, кого ей предстояло увидеть воочию. Для этого она снова позаимствовала ноутбук Мориса. «Вы найдёте нужные сайты?» – спросил он. «Угу». Через некоторое время ноутбук был отключен. Мирослава уже была собралась выходить из дома, как зазвонил стационарный телефон. Морис быстро поднялся со своего места, но она остановила его. «Сиди, я сама». «Детективное агентство!» Начала она, сняв трубку, как прервалась на полуслове и воскликнула. Тетя! звонила родная тетя Мирославы, Виктория Волгина известная писательница, поэтесса и большая оригиналка. «Я звонила тебе на смартфон», – пожаловалась Виктория, но он не Гугу. -гу. «Прости, я поставила его на зарядку». «Я и подумала что-то в этом роде», – ответила тётя. «Но у меня для тебя неотложное сообщение, поэтому я и звоню тебе на городской телефон». «Что случилось, тётя?» – слегка заволновалась Мирослава. «Почему сразу случилось?» – отмахнулась Виктория, но потом все таки сказала. «Вообще-то случилось». «Что? Представляешь?» — сказала Виктория. «Мне сегодня Николай Васильевич приснился». «Николай Васильевич?» — переспросила Мирослава озадаченно. «Здравствуйте, я ваша тетя!» — воскликнула Виктория. «Я знаю, что ты моя тетя!» — рассмеялась Мирослава. «А то, что Николай Васильевич, гоголь, ты не знаешь?» «Ах, тетя, прости! И зачем же он к тебе пожаловал?» Понимаешь, он ни с того ни с сего стал рассказывать мне, что Александр Сергеевич Пушкин решил написать Бориса Годунова после прочтения Истории государства Российского Николая Михайловича Карамзина. Да, и что потом? Потом он долго сокрушался, что молодые люди нашего времени таких книг не читают. Я читаю, ответила Мирослава. Ты да, вздохнула Виктория. Гоголь заразил тебя своим пессимизмом, пошутила Мирослава. Не то, чтобы «Понимаешь, я, кажется, проявила бестактность». «И в чем она выражалась?» «Я спросила». «Николай Васильевич, вы украинец?» «А он?» «Посмотрел на меня с таким недоумением, что у меня вырвалось. Проехали!» «А он?» «Рассмеялась Мирослава». «Обиделся!» Вздохнула Виктория с нескрываемой печалью. «Так и сказал. Мы с вами, сударыня, никуда не ездили и не собираемся. По крайней мере, я». Я растерялась и стала извиняться, а потом говорю, «Николай Васильевич, не сердитесь, я же обожаю вас!» Он удивился и спрашивает, «Да, конечно, у вас такая яркая, выпуклая проза, точно древнерусские узоры искусным резцом великого мастера вырезаны». И тут он говорит, «А знаете что, сударыня? Поехали!» «Куда? На чем?» «Куда? неважно, отвечает он куда глаза глядят, туда и поедем». «А на чем? «На тройке с бубенцами». «Так вы согласны?» Еще бы». «И тут ты не поверишь», – грустно проговорила Виктория. Я проснулась. «Действительно, облом», – рассмеялась Мирослава. «Тебе смешно, а я страдаю. Будем надеяться, что он еще не раз приснится тебе». «Сомневаюсь», – обронила Виктория и добавила более оптимистично. Все равно это такое счастье поговорить с самим Николаем Васильевичем. Пусть и во сне. Согласна, серьезно ответила Мирослава. Тебе, тетя, повезло. Гоголь абы к кому не заглянет на огонек. Тетя и племянница остались довольны разговором друг с другом и синхронно положили трубки на рычаг. Я поехала, проговорила Мирослава, повернувшись к Морису. Когда вас ждать? Пока не знаю, но я позвоню. В ответ он едва заметно усмехнулся. Напрасно ты сомневаешься, проговорила, заметившая его усмешку Мирослава. Я тебе непременно позвоню. Завтра или сегодня, а может, через год. проговорил с себе под нос политовски. Не ворчи, улыбнулась она. Я так и знала, что Шурин пример заразителен.